Глава вторая. В истории Дайсона поражает многое. В первую очередь то, что в ретроспективе решение кажется скорее очевидным, так часто происходит с инновациями, и мы к этому их свойству ещё вернёмся. Вспомним ещё пару моментов. Творческий процесс начался с проблемы, которую можно определить как неудачу существующей технологии. Пылесос постоянно забивался, он выл, Дайсон вынужден был нагибаться, чтобы поднимать мусор вручную. Если бы пылесос работал идеально, у Дайсона не появилось бы стимула что-то менять. Более того, перед ним не встал бы интеллектуальный вызов, на который следовало ответить. Сама природа инженерной задачи подсказывала возможное решение. Пылесос без мешка для сбора пыли. Все это почти идеальная метафора творческого процесса, и не важно, что именно мы создаем, новый пылесос, бренд или научную теорию – Творчество во многих отношениях это ответ. Теория относительности стала ответом на неспособность ньютоновской механики делать точные предсказания в условиях, когда объекты движутся очень быстро. Малярный скотч стал ответом на то, что существовавшая клейкая лента отдиралась от стен и машин вместе с краской. Складная детская коляска стала ответом на непрактичность громоздких колясок. Ее создателя Оуэна Макларена осенило, когда он увидел, как его дочь сражается с коляской, собираясь на прогулку с внучкой. Заводное радио стало ответом на дефицит батареек в Африке, который препятствовал распространению информации. Тревора Бейлиса осенило, когда он смотрел телепередачу про СПИД. Банкомат стал ответом на проблему получения наличных в часы, когда банк закрыт. Джон Шефферт Барен придумал банкомат, когда однажды вечером лежал в ванной и переживал, что забыл зайти в банк. Сервис Dropbox, как мы видели, был придуман, когда Дрю Хаустон забыл взять с собой флешку и в итоге не имел доступа к важным файлам. Этот аспект творческого процесса, тот факт, что творчество возникает в ответ на некоторые затруднения, породил соответствующую терминологию. Начальный период в появлении инновации называют фазой проблемы. Эта чёртова штука измывалась надо мной много лет, говорит Dyson про обычный пылесос. Неэффективность технологии была невыносима. Для меня это была не столько фаза проблемы, сколько фаза ненависти. Мы часто выносим этот аспект творческого процесса за скобки. Мы сосредотачиваемся на озарении, на моментальном инсайте, сродни тому, который настиг Ньютона, когда его столкнуло яблоком, или Архимеда, когда тот принимал ванну. Может быть, поэтому творчество кажется столь эфемерным. Подобные озарения якобы могут случаться всегда и везде. Нужно только расслабиться и позволить им случиться. Овы, так мы теряем из виду неотъемлемую часть творчества. Без проблемы, без неудачи, без оплошности, без раздражения инновации не в чём закрепится. Она лишается стержня. Как говорит Дайсон, нужно думать о творчестве как о диалоге вас должна терзать проблема, тогда вы можете нанести ответный удар. Может быть, лучшая иллюстрация к тому, что творчество по природе своей является ответной реакцией, это история эксперимента, проведенного Шарлон Немет, психологом из Калифорнийского университета в Беркли и ее коллегами. Немет случайным образом разделила 265 студенток последнего курса на команды по 5 человек. Всем командам дали одно и то же задание – придумать, как уменьшить количество пробок в районе залива Сан-Франциско. При этом команды поделили на три большие группы. В первой группе велели заняться мозговым штурмом. Этот метод с превосходной репутацией базируется на гипотезе о мистической природе творчества, якобы оно невозможно без размышления и свободного потока идей. Во время мозгового штурма самое главное убрать все препятствия и свести проблемы к минимуму. участникам запрещается критиковать друг друга и выискивать слабые места в чужих предложениях. Всё, что блокирует работу мысли, плохо. Негативная обратная связь грех. По словам Алекса Фейкни Осберна, копирайтера, написавшего в 1940-х и 1950-х годах серию бестселлеров о мозговом шторме, творчество весьма нежный цветок. Похвала заставляет его расцвести, а неодобрение часто губит. В второй группе не дали никаких инструкций. Эти студентки могли придумывать и обсуждать идеи любым подходящим способом. Что до третьей группы, входящие в неё команды попросили активно указывать на недостатки в чужих идеях. Им дали следующие инструкции. Большинство исследователей и экспертов считают, что лучший способ решить проблему это найти как можно больше её решений. Чувствуйте себя раскованно, не бойтесь говорить всё, что приходит в голову. В дополнение большая часть исследований утверждает, что высказанные идеи следует обсуждать и даже критиковать. Результаты были поразительными. Команды, получившие инструкцию спорить и критиковать, породили на 25% больше идей, чем команды, которые устраивали мозговой штурм или обсуждали идеи, как бог на душу положит. Другой итог не менее удивительный: Во второй стадии эксперимента ту же проблему решали не команды, а индивиды, и оказалось, что спорщики предлагают в 2 раза больше идей, чем участники мозгового штурма. Дальнейшие исследования показали, что спорщики выдают не просто больше идей, их предложения более продуктивны и оригинальны. Шарлон Нэмт писала: "Главное открытие заключается в том, что поощрение споров и даже критики, если нужно, является стимулом к появлению более творческих идей". Культура, которая разрешает и даже поощряет подобные выражения разных точек зрения, может породить больше инноваций. Понять причину такого положения дел несложно. Проблема мозгового штурма не в том, что он опирается на раскованность и быстрые ассоциации, а в том, что идеи не подвергаются обратной связью, критикой. На них просто не реагируют. Критика выявляет проблемные места, она проливает свет на трудности. Всё это заставляет нас продумывать идеи заново. Когда другие атакуют наши предпосылки, мы по неволе вступаем в новые отношения с реальностью. Убрать неудачу из процесса появления инновации всё равно, что убрать кислород из процесса горения. Вспомните о Дайсоне и его старом пылесосе. Именно изъяны существовавшей технологии вынудили Дайсона взглянуть на работу пылесоса с новой стороны. Засорение фильтра не надо было скрывать. Дайсону не нужно было притворяться, что с фильтром всё в порядке. Наоборот, забитый фильтр, то есть неудача, стал первоклассной возможностью создать пылесос новой конструкции. Воображение вовсе не хрупко, оно питается ошибками, трудностями и проблемами. Отгораживаться от неудач через правила мозгового штурма, традиционное культурное табу на критику или когнитивный диссонанс значит лишать себя ценнейшего ментального топлива. Инновация всегда начинается с проблемы, говорит Дайсон. Я ненавидел пылесосы 20 лет, а сушилки для рук я ненавидел ещё дольше. Если бы они работали идеально, у меня не было бы стимула конструировать ещё одну сушилку, и что ещё важнее, не было бы контекста, в котором я мог предложить творческое решение. Неудачи питают воображение, одно без другого не существует. Выразительным свидетельством творческой мощи ошибок стал другой эксперимент Nemeth и её коллег. Начинался он как обычное исследование свободных ассоциаций. Вам говорят слово, а вы в ответ должны сказать другое слово, первое, которое пришло вам в голову. Беда в том, что многие из нас выдают в качестве ответа скучные ассоциации. Если кто-то говорит синий, большинство ответят небо. Если кто-то скажет зелёный, ответ будет трава. С воображением такие реакции не связаны. Во время эксперимента Нэммет показывала добровольцам слайды Как и ожидалось, они отвечали обычными, банальными ассоциациями. В какой-то момент подсадная утка, помощник, выдававший себя за участника эксперимента, называл цвет неправильно. Немет показывал и синий слайд, а помощник говорил зеленый. Тут-то и случилось нечто странное. Когда Немет попросила добровольцев дать ассоциации на цвета, которые были названы неправильно, ответы внезапно стали куда более творческими. Синий цвет ассоциировался с джинсами, одиночеством или Майлзом Дэвисом. Что произошло? Ответ должен быть нам ясен. Противоречивая информация, как и ошибка, разгражает. Она побуждает нас взглянуть на вещи по-новому. Мы выходим за пределы обычных мыслительных процессов. К чему думать по-другому, если все идет как надо? И когда кто-то называет цвет неправильно, процесс мышления дает сбой. возникают ассоциации и связи, которые до сих пор нам и в голову не приходили. Перейдём отсюда ко второму важнейшему аспекту истории Дайсона. Как мы помним, в момент озарения он соединил две несопоставимые идеи: пылесос с лесопилкой. Одно совершенно не похоже на другое. Эти объекты занимают очень разные места в нашей голове. Пылесос ассоциируется с домом, а лесопилка это лесопилка. Можно даже сказать, что это различные концептуальные категории. Из изобретения Дайсона, если убрать детали, заключалось в том, чтобы соединить несоединимое. Он стал связующим звеном. Творческий акт это акт прежде всего синтеза. Я уверен, что многолетнее раздражение идеально подготовило меня к решению этой проблемы, говорит Дайсон. И это решение стало соединением двух уже имеющихся технологий. Оказывается, такое соединение и ещё одно важнейшее свойство инновации. Иоганн Гутенберг изобрёл книгопечатание, применив виноградный пресс, технологию, существовавшую много столетий для производства книг. Братья Райт применили свои познания в производстве велосипедов при решении проблемы управляемого полёта. Алгоритм ссылочного ранжирования, которым обязан успехом Google, разработан Сергеем Бринном и Лари Пейджем на основе существующего метода ранжирования статей в научных журналах. Скотч, удивительно успешное коммерческое изобретение, появился, когда клей совместились с целлофаном. Складная детская коляска была составлена из обычных коляски, в которой возят детей, и складных шасси спитфайеров, британских истребителей времён Второй мировой. Неудивительно, что Стив Джобс, великий мастер искусства слияния концепций, сказал: "Творчество это когда вы что-то с чем-то соединяете. Если неудача это искра, из которой возгорается пламя творчества, Озарение неизменно связано с попыткой решить проблему, используя до сих пор не сочетавшиеся с ней идеи и технологии. Озарение нащупывает скрытую связь, которая позволит устранить проблему. Но главное тут понять, что все эти процессы тесно связаны. Именно потому, что нас раздражает некая информация, мы вынуждены искать необычные связи, точно как в эксперименте со свободными ассоциациями. Проще говоря, Неудача и озарение неразрывно соединены. Когда нам в голову приходит блестящая идея, часто это случается после периода созревания. Озарение последствие длительного обдумывания проблемы. Иногда, как в случае Дайсона, проблема обдумывается годами. Нейробиолог Дэвид Иглмен в книге Incognito: Тайная жизнь мозга замечает, Когда идея появляется на сцене, это значит, что нейронные схемы работали над проблемой часы или дни или годы, собирая информацию и испытывая новые комбинации. Но вы ставите себе в заслугу лишь появление идеи, забыв поблагодарить сложную работу механизмов, скрытых за кулисами. По большей части книги о творчестве концентрируется на том, как вызвать эти моменты инновационного синтеза, то есть перейти от фазы проблемы к фазе её решения. Выясняется, что озарения часто случаются, когда нас окружают один из двух наборов обстоятельств. Прежде всего, когда мы отключаемся, принимаем душ, совершаем прогулку, потягиваем холодное пиво, мечтаем о чём-то. Когда мы излишне сосредоточены, когда мы думаем слишком буквально, у нас не возникает смутных ассоциаций, столь важных для творчества. Нам нужно сделать шаг назад и войти в ассоциативное состояние, как сказала поэтесса Джулия Кэмерон. Я училась убраться с дороги и позволять творческой силе течь сквозь меня. Второй набор обстоятельств, часто способствующий творчеству, это, как мы видели, столкновение с критикой. Когда Кевин Данберт, психолог университета Макгилла, решил посмотреть, как на самом деле совершаются научные прорывы, он поставил камеры в четырёх лабораториях молекулярной биологии и записывал почти всё, что там происходило. Он предполагал, что учёные должны сидеть в одиночестве и размышлять о проблеме. В действительности, прорывы совершались на совещаниях, когда исследователи собирались за столом, чтобы обсудить текущую работу. Почему именно там? Потому что учёные были вынуждены отвечать на вопросы и критические замечания коллег. Они раздражались и находили новые ассоциации. Стивен Джонсон пишет: "Вопросы коллег вынуждали учёных обдумывать эксперименты на другом уровне. Групповое обсуждение ставило под вопрос предпосылки учёных и заставляло их обдумывать необычные итоги экспериментов". Отправная точка для инноваций это вовсе не микроскоп, а стол переговоров. Отсюда видно, почему в городах творчество больше, почему столь важны атриумы, и почему творчеству способствует любая другая среда, в которой сталкиваются разные люди, а значит и разные идеи. Такая среда позволяет связывать различные идеи воедино и ставит человека перед необходимостью выслушивать вопросы и критику. Всё это подстёгивает творчество. Краткая пробежка по литературе о творческом процессе приоткрывает ещё одну завесу. Инновационность очень сильно зависит от контекста. Инновация ответная реакция на определённую проблему в определённом месте в определённое время. Уберите контекст, и вы уничтожите как побуждение к инновации, так и серьёр для неё. Чтобы понять, в чём тут дело, стоит рассмотреть феномен множественности. Стивен Джонсон Приводят длинный список научных прорывов, которые почти одновременно совершили разные люди, работавшие совершенно независимо друг от друга. Так, солнечные пятна открыты четырьмя учёными в четырёх странах в одном и том же 1611 году. Дифференциальное исчисление разработано в 1670-х годах Исааком Ньютоном и Готфридом Лейбницем. Прототип современной электрической батарейки изобретён Эвальдом Георгом фон Клейстом в 1745 году. и Андреасом Кюнеусом из Лейдена в 1746-м. В 1840-х годах четыре человека независимо друг от друга сформулировали закон сохранения энергии. В середине XIX века теорию эволюции через естественный отбор разработали, ничего не зная о других работах, Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес, удивительно многосторонний и несправедливо забытый ученый. Сергей Коржинский в 1889 году Их Гуго де Фриз в 1901 году установили важное значение генетических мутаций. Даже новаторская теория Эйнштейна имела отголоски в работах его современников. Французский математик Андрей Пуанкаре написал о принципе относительности в 1904 году, за год до того, как Эйнштейн издал работу о специальной теории относительности. В 1920-х годах William Ogbern и Dorothy Thomas, учёные из Колумбийского университета, обнаружили не много, не мало 148 примеров независимых инноваций. Множественность правила, а не исключение. Свою работу Огберн и Томаса заглавили Неизбежные ли открытия. Причина коренится в ответной природе творчества. Несостоятельность законов Ньютона породила специфическую проблему. Она требовала особенного решения. Этой проблемой занимались не только Эйнштейн и Пуанкаре, но и Хендрик Лоренц и Давид Гильберт. Так называемый спор о приоритете создания теории относительности это спор о том, кто что и когда придумал. Вот почему соблазнительная гипотеза, согласно которой родись Эйнштейн на 300 лет раньше, мы получили бы теорию относительности в 17 веке, не выдерживает никакой критики. Теория не могла появиться в ту эпоху в основном потому, что тогда ещё не проявлялись проблемы, которые она решила. Наверняка Эйнштейн видел дальше и глубже своих современников. Роль личности велика. Эйнштейн и правда был гением. Однако озарения появлялись у него не сами по себе. По словам Джонсона, хорошие идеи появляются не из воздуха. Этот аспект творчества хорошо понятен Дайсону. Всякий раз, когда я пытался запатентовать что-то в той или иной области, выяснялось, что кто-то придумал то же самое до меня, говорит он. Мы получили тысячи патентов, но, кажется, никогда не были первыми. Если говорить о пылесосе с циклоном, на него уже было оформлено несколько патентов. Тут возникает очевидный вопрос. Почему человек, которому впервые пришла в голову идея оснастить пылесос с циклоном, не нажал состояние? Первый патент такого рода был оформлен в 1928 году. Почему именно Dyson, а не его предшественники, совершил революцию в мире уборки? Как отмечалось ранее, мы склонны закрывать глаза на то, что происходит до озарения. Однако ещё чаще мы склонны забывать о том, что происходит после него. Это серьёзный пробел, который не даёт нам понять, почему одни люди меняют мир, а другие превращаются в сноски в каталоге патентов. Момент, когда мы говорим Эврика, не конец процесса инновации, а лишь начало самой интересной его фазы.